Через десять минут четверо флебусьеров вышли без всяких помех из города. Вскоре они очутились на опушке леса, чаще которого скрывалась хижина, заклинатель и змеи. Оглянувшись назад, они увидели клубы розоватого дыма, который ветер нес вместе с исками в сторону озера, как горел дом нотариуса, а, может быть, и другие дома по соседству. — Бедняга! — пожалел его карма. Он умрет с горем, когда узнает, что сгорели и дом, и винный погребок. Это слишком большой удар для такого скупердяя, как он. Постояв несколько минут в густой тени гигантские симорубы, чтобы убедиться, не рыскают ли вокруг отряды испанцев, либо серы, успокоенные глубокой тишиной царившей в лесу, вступили под сень огромных деревьев и быстро зажигали вперед. Потребовалось не более двадцати минут, чтобы покрыть расстояние, отделявшее их от хижины. Им оставалось делать всего несколько шагов, как вдруг послышался чей-то стон. Корсер остановился, старея что-нибудь разглядеть в глубокой тени, отбрасываемой большими развесистыми деревьями. — Громая молния! — воскликнул Карма. — Да это не как наш пленник, которого мы привязали к дереву, Я совсем забыл про него. И в самом деле...» — пробормотал Корсар. Подадя хижине, он разглядел испанцы все еще томившегося в путах. «Вы хотите уморить меня голодом?» — спросил несчастный. «Лучше бы меня сразу повесили». «Никто сюда не заглядывал», — спросил его Корсар. «Я не видел никого, кроме вампиров, сеньор». «Возьми тело, брата», — сказал Корсар, обращаясь к офиганцу. Подойдя к солдату, который задрожал от страха, решив, что пробил его смертный час, корсар освободил его от веревок и тихо проговорил. — Я бы мог начать с твоей казни свою месть, за гибель того, кто скоро будет лежать на дне морском, за муки его несчастных сподвижников, которые все еще болтаются на виселице в этом проклятом городе. Но я обещал тебя пощадить, а черный корсар никогда не изменял своему слову. Ты свободен, но обещай, что по возвращении в Монакайбу ты отправишься к губернатору и скажешь ему от моего имени, что перед лицом верных мне людей и телом того, кто был красным косаром, сегодня ночью на борту своего молниеносного я дам такую клятву, узнав, о которой он на ногах не устоит. Он убил двух моих братьев, я же уничтожу не только его, но и всех кто носит имя вангульда Скажи ему, что я поклялся морем, богом и адом, что скоро мы встретимся с ним. Он толкнул в спину остолбеневшего от изумления пленника и добавил «Беги и не оглядывайся, пока я не передумал». «Спасибо, сеньор, не вери своему счастью», пробормотал испанец, бросая со всех могчащих. Корсар посмотрел ему вслед и, убедившись, что он исчез в потемках, сказал, обращаясь к своим товарищам, — Пойдем же, время не ждет. Ужасная клятва Маленький отряд под предводительством африканцев знавшего лес как свои пять пальцев, быстро продвигался в сторону залива. Никто не мешкал, торопясь выбраться на свободу еще до рассвета. Всех беспокоила мысль о корабле, крейсировавшем у входа в залив, ибо пленник рассказал им, что губернатор Маракайбо направил своих посланцев в Гибралтар просить о помощи адмирала Толедо. Капитан опасался, что корабли последнего, составлявшие целую эскадру с мощным вооружением и отважным экипажем, набранным преимущественно из басков, уже пересекли залив, напали на молниеносных. Может быть, уже потопили его. Корсар был молчалив, но весь его вид выдавал беспокойство. Время от времени он делал знак спутникам остановиться и прислушивался, не понесется ли откуда далекий звук взрыва. Хотя еще больше ускорял и без того быстрый шаг, почти переходивший в бег. Иногда у него вырывался нетерпеливый жест, особенно когда он неожиданно, наталкивался на поваленного молнии или упавшего от старости лесного великана или впадал ногой в лесную топь. Эти препятствия заставляли флебусьера впускаться в обход и терять драгоценное время. К счастью, африканец прекрасно ориентировался в лесу и выводил их кратчайшими тропками, позволявшими идти быстрее и наверстывать в Два часа ночи. Кармо, шедший впереди африканца, услыхал далекий шум прибоя, свидетельствовавший о близости моря. И острый слух уловил рокот волн, разбивавшихся оберегом. — Если все будет в порядке, — сказал он подоспевшему черному корсару, — то через час мы будем на борту корабля, сеньор. Тот кивнул но ничего не ответил. Кармо не ошибся. Рокот волн становился все более различимым Время от времени... Сквозь него пробивались громкие крики диких гусей, которые плескались на берегу залива. Корсар сделал знак еще больше ускорить шаг, и вскоре маленький отряд вышел на низкий берег, заросший мангами. прихотливый изогнутый дугой залив раскинулся с севера на юг, теряясь где-то у горизонта. В воздухе стоял густой туман, поднимавшийся из огромных заводей, усеивавших залив. Стояла непроглядная тьма, но море можно было различить благодаря множеству фосфорицирующих бликов, пересекавшихся в разных направлениях. Гребни волн, казалось, искрились, а бахрома пены, выброшенной прибоем на берег, испускала таинственный свет. Отдельные участки моря, черные, как чернила, начинали вдруг ярко светиться, словно освещенные изнутри мощной электрической лампы — Просфорисценция! — воскликнул Ван Штиллер. — Черт бы ее побрал! — пробурчал Карма. — Можно подумать, что рыбы объединились с испанцами, да помешать нам выйти в открытое море. — Нет! — ответил многозначительно Ван Штиллер, кивая на ношу в руках африканца. — Море сегодня иллюминировано, чтобы принять в свое лоно красного корсара. — Наверное, так! — заметил Карма.